Глава тридцать восьмая. «Почему Ганг закрылся?» — уточнил Амиров. «Неправильно выбранное направление прекрасной медицины Индии оказалось чуждой русской душе. Вот китайская у нас прижилась. А в общем, я поразмыслил над неудачей и занялся пластической хирургией. Что ж, я не прогадал». «Вы скромничаете», — возразил Степан. «Ганг работал несколько лет». Вы создавали клинику вместе с родственниками, своим братом Юсуфом и его супругой Фатимой. интересные они были люди. Юсуф занимался восточными единоборствами, потом переметнулся на йогу. Он был гастроэнтеролог, но затем, увлекшись Индией, открыл у себя третий глаз и принялся лечить людей с помощью энергетических потоков. Экстрасенс – поморщился Вадим. «Я им совершенно не верю. Все люди, утверждающие, что обладают паранормальными способностями, но ну, во всяком случае, те, с которыми я до сих пор сталкивался, оказывались либо обманщиками, либо наивными энтузиастами. Первые заламывали за свои услуги немалые деньги. Вторые, верившие, что способны руками изгнать из тела человека любую болезнь, ничего не брали, но ни те, ни другие никому помочь не могли». Я тоже не доверяю странным личностям, которые сейчас прямо-таки прописались на телевидении, — кивнул Степан. — Так это шоу, — вставила я свое слово, — и относиться к нему надо соответственно, как к спектаклю. Дмитриев положил свой айпад на стол измеренно. Согласен. Однако среди тысяч эфиристов и искренне заблуждающихся насчет своих особых способностей людей есть и те, кто наделен особым даром. Их очень мало. Они себя никак не рекламируют. Никогда не светятся на телеэкране, не берут больших гонораров, но реально помогают людям. а Юсуф был из их числа. А ведь так? Искандер Ильясович. Амиров издал тяжелый вздох. И вдруг заговорил совсем о другом человеке. Бабушка моего отца всю жизнь провела в маленькой деревне. В город ни разу не выезжала. Образования не имела. Читала, писала с трудом. Но к ней люди ехали со всех концов Советского Союза. Бабуля смотрела на человека и видела все его болячки, психологические проблемы. Мне она рассказывала, что у того, кому плохо, внутри тела беспорядочно дуют разноцветные потоки воздуха. И если их направить правильно, голубой — в голову, красный — в сердце, желтый — в желудок и так далее, то больной сразу поправится. Она брала пальцами один вихрь, укладывала его куда надо, затем второй, третий, и продолжала так до тех пор, пока не возникал порядок. С некоторыми пациентами она занималась всего один раз, с другими — год, но все, с кем она соглашалась работать, выздоравливали. Меня хватило любопытства. Были те, кому целительница отказывала в помощи. Искандер правил ладонью по лицу. «Да». Она была честной, говорила, например, человеку. «У вас внутри черный дым. Я с ним не справлюсь». Бабуля дожила до 120 лет и умерла, как выключилась. Не болела ни дня. Вечером она сказала своему внуку, моему отцу, «Сегодня ночью уйду от вас. Твой старший сын будет, как я». Он однажды внезапно поймет, что делать надо. И все сбылось. Мне было восемь лет, когда к родителям пришла соседка, попросила таблетку от головной боли. Наша семья в тот момент ужинала. Мама пошла в спальню, где аптечка хранилась. А Юссов встал, приблизился к женщине, провел пару раз рукой над ее макушкой. Соседка вскрикнула, схватилась за виски и воскликнула. «Юссов, что ты сделал? Голова прошла». Брат растерянно ответил. «Сам не знаю. Увидел, что у вас внутри шар бегает. Бьет вас больно. Пальцы сами его раздавили». Юссуф хорошо про бабушку помнил и вскоре сообразил, что к нему ее дар перешел. Он тогда уже в мединституте учился. Там был один профессор, тоже с талантом. Юссуф пошел к нему за советом. Амиров опять провел ладонью по лицу. У того педагога была дочь, Фатима. Они с Юсуфом поженились. «Ваша невестка стала прекрасным гомеопатом», — отметил Степан. «Семейная пара лечила людей, правда, в советские годы подпольно, когда к власти пришел Горбачев, скрываться перестала гангвы вы основали в расчете на пациентов, которые придут к Юсуфу и Фатиме». «Брат и невестка не имели никакой деловой хватки», — объяснил Искандер. как бы не я жить бы им нищими, голодать!» В клинике работали очень хорошие специалисты, массажисты, терапевты, диетолог. Но, конечно, люди шли, в основном к Юссуфу и Фатиме. «К сожалению, ваши близкие погибли», — продолжил мой друг. «Да», — подтвердил Амиров. «Они отдыхали на курорте в горах. Оттуда поехали на экскурсию. Человек, который вез их на машине по серпантину, не справился с управлением». Автомобиль рухнул в пропасть, которую местные называют «вратами ада». «Все погибли». «Не совсем так», — возразил Дмитриев. «Мой сотрудник нашел дело, которое возбудили после происшествия. У легковушки лопнуло колесо. Шофер каким-то чудом успел выскочить, а Юсов и Фатима упали в бездну. Врата ада — крайне опасное место. Если кто-то туда проваливается, то за телом ни один местный не спустится». я предлагал большие деньги но нет желающих не нашлось пожаловался искандер соболезную вашей утрате сочувствующе произнес степан однако смерть избавила юсуфа и фатиму от очень больших неприятностей они ведь находились под подпиской о невыезде когда отправились в горы хотя не имели на это права. давние история перебил амиров зачем ее ворошить «А вы помните, почему милиция обратила внимание на вашего брата и невестку?» Не отставал Дмитриев. «На Юсефа пожаловался какой-то клиент», — неохотно сказал бизнесмен. Степан заглянул в айпад. Имя этого мужчины — Мамаев Юрий Леонидович. И претензию он высказал в адрес Фатимы. Та якобы лечила его супругу каплями молодости. Женщина сначала удивительно похорошела. и вдруг совершенно неожиданно умерла. Мамаев потребовал объяснений от владельца ганга, то есть от вас. Вы предложили ему большую сумму за молчание, но Мамаев не согласился, наоборот, оскорбился и нанял частного детектива. Тот нарыл много негатива, например, выяснил, что у Фатимы раньше умирали клиенты, только родственники не связывали кончину больных с посещением травницы, считали, что она им помогла, Состояние недужных улучшалось. Они делались моложе на вид, обретали активность, а потом бумс, болезнь накидывалась на несчастных с утроенной силой и лишала их жизни. Все умершие принимали капли молодости и ходили на сеансы к Юсуфу. Дмитрий бросил быстрый взгляд на Амирова и продолжал. Мамаев оказался чрезвычайно дотошным и хитрым человеком. Сыщика он нашел себе подстать Последний отправил на прием к Фатиме женщину, которая обманула гомеопата. Прикинувшись очень больной, она получила несколько порций капель. Первую следовало выпить в 2 часа ночи, вторую завтра в 9 вечера, ну и так далее. Понятное дело, что принимать снадобье шпионка не стала. А настой отправили на анализ. Снадобье оказалось смесью из некоторых известных ядов и каких-то других составляющих, которых эксперт не знал. Вдовец помчался в прокуратуру с заявлением. Гомеопат травит нелицензированным препаратом пациентов, а ее муж усугубляет положение больных своим шаманством. Это убийство. И следственная машина закрутилась. Вы наняли Фатиме и Юсуфу лучших адвокатов. Но Мамаев дошел до самого верха. Причем к генеральному прокурору он попал в самое удачное время — В России начали кампанию разоблачения целителей всех мастей. Против Фатимы и Юсуфа возбудили дело. Правдоборец пытался добиться, чтобы семейную пару посадили на время следствия в СИЗО, дневал, ночевал в прокуратуре, говорил, что Амировы социально опасны, однако их адвокаты сражались за клиентов Аки-Львы, и им удалось оставить подопечных на свободе под подпиской о невыезде. Через неделю после этого Юсуф и Фатима отправились в горы. «Безрассудный поступок», — оценил поведение родных Измирин. «Да», — согласился Степан, — «они могли оказаться за решеткой, как нарушители режима». Но муж и жена погибли, дело закрыли, а Мамеев все не успокаивался. Он начал ходить по газетам, и в прессе стали появляться статьи о том, что лекари Амировы убивали людей. Более того, вдовец каким-то образом заполучил и опубликовал текст допроса Фатимы. На вопрос следователя, из чего сделаны пресловутые капли молодости, доктор ответила, это мой личный рецепт. Я его составила, используя многолетний опыт великих гомеопатов. Похожие средства принимал граф Сан-Жермен, проживший, как известно, несколько столетий. В препарате использована комбинация редких ядов, большинство из которых известно очень узкому кругу специалистов. «А значит, вы признаете факт убийства пациентов?» Перебил ее следователь. «Ведь вы применяли отравляющие вещества». Фатима возразила. «Когда онкологические больные проходят курс химиотерапии, им бывает очень плохо, а лекарства, которые они получают, — это яды, и случается, что люди погибают. Не каждого больного удается спасти». на все воле Аллаха. Что касается моих капель, то они требуют аккуратности при приеме. Поэтому каждый человек получает свое расписание. Если там указано принять дозу в три ночи, значит, именно так и надо сделать. Однако некоторые пациенты нарушают предписание. И тогда снадобье начинает их отравлять. Я предупреждаю человека об этом последствии, объясняю, как следует себя вести. Но если он меня не слушает, то кто виноват? Вовсе не разработанное мной лекарство привело к смерти Мамаевой. Она сама себя убила, пила эликсир, не данной мною схеме. Ленилась вставать ночью, поэтому результат плачевен. Степан замолчал. Вместо него заговорил Вадим. Искандер ильясвич Думаю, здесь всем уже понятно. Антонина Вольпина. Это Фатима. а Николай Петрович Кузнецов, находящийся в безумном состоянии в пансионе, приятное место. Ваш брат Юсуф, вы сымитировали автокатастрофу в горах, выявили ближайших родственников из-под удара, закрыли медцентр ГАНГ, а спустя пару лет основали свою первую клинику пластической хирургии. Членом вашей семьи грозил большой срок, а вы их спасли. Амеров попытался изобразить возмущение. «Надо же! Какая чушь!» приходит некоторым людям в голову. «Вам бы, господа Дмитриев и Измирин, сценарий для криминальных сериалов писать».